Двойной выигрыш. Ну и утречка выдалась В такое утро нужно рыдать на похоронах, вонзать иголки в собственное восковое изображение, прыгать в пустую могилу и засыпать себя прахом. Накануне вечером я был на вечеринке у друзей здесь, в Лос-Анджелесе. Пил бурбон, шотландское виски, мартини и, может, даже сливал себе остатки из всех фужеров так что теперь в башке моей, казалось, сидела бомба, которая взрывалась каждые две секунды. терзаемый жаждой я подумал о баре Пита внизу, на Бродвее, по соседству со зданием, где помещалось мое сыскное агентство. Поднявшись со стула, я вышел из конторы и запер за собой дверь. Я? Это шел Скотт, частный детектив. Поскольку клин клином вышибают, мне нужно было опохмелиться. Прежде чем спуститься по лестнице, я заглянул на коммутатор телефонной станции в конце коридора. Малышка Хейлс окинула меня проницательным взглядом. — Выглядишь ты ужасно, — сказала она. — Знаю. Кажется, я распадаюсь на части. Послушай, мне только что звонил клиент. Я должен мчаться на Голливуд Рузвельт. Вернусь примерно через час, но ближайшие пять минут я у Пита. «Останешься на страже, а?» «Конечно, шел Идешь к Питу?» Она покачала головой. Я попытался ей улыбнуться, но она в ответ отпрянула и закрыла глаза. Я ушел. Хейлс была хорошенькой, миниатюрной и фигуристой девушкой. К тому же на нее всегда можно было положиться, поскольку в штате... Моего агентства имелся только один человек, и не было ни секретаря, ни регистратора. Эта добрая душа брала на себя роль связного, сообщая клиентам, где я и когда буду. Неверным шагом я спустился по лестнице и шагнул на залитый ярким июньским солнцем Бродвей. «Моему клиенту, — думал я, — все равно придется подождать меня лишние пять минут», как бы он чертовски не торопился. В последний раз он тоже спешил. Ну и что? Все равно из этого ничего не вышло. Этот Фрэнк Гаррисон первый раз позвонил мне в понедельник утром, три дня тому назад, и настоял, чтобы я немедленно приехал к нему в отель в Голливуд. Когда я туда добрался, он объяснил, что у него семейные проблемы и нужно проследить за его женой, попытаться поймать ее на каком-нибудь неблаговидном поступке. Когда я сказал, что редко берусь за такого рода дела, он предложил забыть о нашем разговоре, что я и сделал. Все это было как-то странно. Он не только темнил и почти не дал мне информации, но и не стал меня особо уговаривать взяться за дело. Добавьте к этому потерянный час времени и никакого заработка. А сегодня утром, когда я ровно в девять открывал контору, зазвонил телефон. И это опять был Гаррисон. Он снова хотел, чтобы я тут же приехал к нему. «На сей раз, — сказал он, — у него есть для меня настоящее дело, и речь пойдет не о выслеживании жены». Он опять бил копытом, уговаривал меня немедленно приехать в отель «Сайн Рилл» в Розвельт-бар, где мы должны встретиться, и обещал заплатить мне полсотни монет только за то, что я выслушаю его историю. Я по-прежнему... Знать не знал, в чем дело, но оно вроде бы было непустяшным. Во всяком случае, я надеялся, что оно посерьезнее, чем предложенное в прошлый раз работы И все же это не могло быть важнее моей головы. Я вошел к Питеру. Как только я взобрался на стул, и Пит увидел мои глаза, он сразу понял, что мне нужно, и тотчас приготовил смертельную смесь, которой он подчевал меня с похмелья. Я выпил почти половину, и тут вдруг зазвонил телефон. Пит снял трубку, послушал минуту и сказал, я ему передам. Потом повернулся ко мне. «Это Хейлс», — пояснил он. «Какая-то дама приходила, спрашивала вас. Дикая баба». Больше он ничего не успел сказать. Я услышал, что кто-то вошел в бар, высокие каблуки быстро засокали по полу и остановились напротив меня. Женский голос Гневный, срывающийся, произнес, «Вот вы где! Вы! Вы! Подлый лжец!» Я повернулся на стуле, чтобы посмотреть на эту сумасшедшую. Я видел ее впервые, но это явно было одно из самых больших упущений в моей жизни, потому что одного взгляда оказалось достаточно, чтобы забыть о головной боли. Передо мной стояла потрясная красотка ростом 5 футов 2 дюйма но каждый из этих шестидесяти двух великолепных дюймов мог приворожить взгляд любого мужчины. А все в раз убивали на повал. «О!» — продолжала она, — «вас следовало бы вымазать дегтем и вывалить в перьях». Я не мог оторвать глаз. Пушистые угольно-черные волосы ореолом окружали ее овальное лицо, и хотя ей вряд ли могло быть больше 24 четырех, 25 лет тонкая серебряная прядь бежала по ним от олба назад. На ней были светло-голубые очень узкие облегающие брюки и белая мужская рубашка, которую ее грудь наполняла гораздо успешнее, чем это удалось бы мужчине. Глаза невероятно яркой голубизны выстреливали в меня грозными искрами. Она была в ярости. Она так кипела что казалось, вот-вот испарится. И, как это ни странно, злилась она на меня. А чего мне меньше всего хотелось, так это ссориться с этим очаровательным созданием. Лучше бы она была счастлива, погладила бы меня по щеке или, может, даже чмокнула в ухо. Она же посмотрела на светлые, почти белые волосы, примерно в дюйм длиной, которые торчали вокруг моей головы, на мои белесые брюки, Но я слегка клевововаттый нос смерила меня взглядом с ног до головы и сказала да вы шел скотт правильно конечно но мне нужны эти 24 тысячи долларов и я получу их даже если если мне придется убить вас я не шучу а «Для тебя это просто деньги, ты, гнусный обманщик, а для него это все, все, что моему отцу удалось скопить за многие годы ради Folsom Market. Я убью тебя, убью. Лучше верни эти деньги, я знаю, они сейчас у тебя». И с самого начала голова у меня была не в лучшей форме. Теперь же я и вовсе подумал, что она, наверное, набита ватой. Я не понимал ни одного слова из того, что говорила эта девушка. «Успокойтесь», — сказал я, — «вы, должно быть, обознались». Эта фраза еще больше разозлила ее. Белые зубы крепко сжались. В горле прокатился глухой звук, и она произнесла шел Скотт, это не вы, я полагаю?» «Да, я это, конечно, но я совсем не понимаю». «Что вы такое городите?» «Городите? Городите? Ха! Вот значит, как вы решили действовать, да? Собираетесь все отрицать? Притворяетесь, что вообще ничего не было? Я знала, что так будет. Ну, ладно». Она отошла от меня немного, неловко теребя замок большого саквояжа. Я смотрел на нее, думая, что один из нас явно свихнулся. Затем она залезла в свой саквояж и вытащила оттуда хромированный пистолет, скорее всего, 22 калибра, и прицелилась в меня. Теперь она плакала, лицо ее исказилось, слезы бежали по щекам, но все равно гнев ее с каждой минутой нарастал. В моем мозгу медленно прорезалась мысль о том, что эта ягодка целит меня из самого настоящего оружия. Закричал Питт. И она еще дальше отодвинулась, но все же оставалась достаточно близко для того, чтобы угодить меня и так близко, что я мог видеть, как крепко зажмурились ее глаза и как палец нажал на курок. Я услышал, как щелкнул пистолетик, как вскрикнул позади меня только что вошедший посетитель, как тихо звякнул стакан. А потом со всех сторон зазвенело и посыпалось стекло потому что я ринулся за стойку бара, сметая на своем пути бутылки и бокалы, и укрылся там вместе с Питом. Раздалось еще два выстрела. Затем послышался звук удаляющихся высоких каблуков, и, выглянув из-за бара, я успел увидеть, как девушка скрылась в дамском туалете. Человек слева от меня закричал. «Дженет! Джен!» Я взглянул на него как раз в тот момент, когда он... Поднимался с пола и вспомнил про посетителя, который вошел сразу после первого выстрела. Но он, видимо, не пострадал, так как встал на ноги и бросился за сумасшедшей красавицей. Это был здоровенный детина 5 футов 10 дюймов ростом, в коричневых брюках, в рубашке, обтягивающей его мощную грудь, которая тоже производила впечатление, но все же была, конечно, несравнима с той, что я видел недавно. И хотя еще минуты не прошло с тех пор, как здесь объявилась владелица того великолепного бюста, я, понятное дело, уже умирал от любопытства. Перепрыгнув через стойку, я окликнул мужчину. — Эй ты, подожди! — он остановился, завертел головой, а я встал перед ним, загородив дорогу. Его несколько женственное лицо мало соответствовало мускулистой фигуре, но многие женщины, пожалуй, назвали бы его милым или даже красивым. Темные волосы густой шапкой вились на голове, выступая на лбу острым треугольником, приметой раннего вдовства. Губы были полные, подбородок квадратный с ямочкой, большие коре глаза с длинными ресницами, непонимающие уставились на меня». «Что это за птичка, черт возьми?» — спросил я. «И что происходит?» «Мне бы кто-нибудь это объяснил», — ответил он. А затем произошла странная вещь. Раньше у него не было времени хорошенько меня рассмотреть, а теперь он вдруг увидел. Разину в рот он таращился на мои светлые волосы, на мое лицо и моргал. «О, Боже!» — произнес он и сорвался с места. Естественно, он забежал в дамский туалет. Такой момент было бы странно, если бы он побежал в какое-то другое место. Я оглянулся через плечо на Пита, у которого челюсть отвисла до так и не вернулась на место, и тоже направился к дамскому туалету. Там не было ни души. Я выглянул в открытое окно, посмотрел на пустынную аллею, потом опять оглядел комнату, но в ней было по-прежнему пусто. Я вернулся в бар и сказал, черт возьми, Пит, Что ты подмешал в это питье? Он смотрел на меня и качал головой. Никогда в жизни не видел ничего подобного. 30 лет я здесь работаю, но... Он замолк, не закончив фразы У меня соднило руку, жгло подбородок. Видимо, ринувшись к бару, я разбил несколько бутылок и слегка порезал левую руку, а одна из тех маленьких пуль прошла так близко, что задела подбородок. К тому же значительное количество виски вылилось мне на одежду, и запах от меня шел малоприятный. В моей голове эти события тоже не пошли на пользу. Она болела по-прежнему. Пит кивнул в ответ на мою просьбу подсчитать убыток и обещание заплатить, после чего я вернулся в Гамильтон Билдинг в свою контору. Фрэнку Гаррисону, как видно, придется подождать. Кроме всего прочего, я хотел, учитывая, как разворачиваются события, взять положенный мне кольт 38-го калибра из своего письменного стола. Поднявшись по лестнице, я опять заглянул на коммутатор. Хейлс, занятая у распределительного щита, не видела, как я подошел, но когда я заговорил, повернулась. «Что это за девица, о которой ты звонила Питу?» — спросил я ее. «Она ищет тебя? Правда, прелестное создание?» «Да, и она меня нашла». Хейлз поморщилась. «Ты действительно разлагаешься», — заметила она. «Воняет чистым бурбоном. Сколько же ты пропустил?» «Три, кажется». И все пролетели мимо. «Мимо тебя? Ха! Пули, я имею в виду, которые это прелестное создание выпустило в меня. Из пистолета». Хейлз замолчала. «Не морочь мне голову». Я помотала головой, и она добавила. «Ну, я...» Она выглядела такой расстроенной, немного не в себе. «Вот именно, что не в себе, черт подери. Что она тебе сказала?» «Спросила тебя. Точнее, она сказала, где этот подлец Шелл Скотт. Я ответила, что ты спустился вниз к Питу». Хейлз мило улыбнулась, немного подлечится, и она бросилась прочь, как сумасшедшая. Она была чем-то очень взволнована. «Была, была». Это точно. А через одну-две минуты после девушки сюда ворвался мужчина и спросил насчет нее. Я сказала, что отправила ее к Питу, и он убежал. Она покачала головой. Не знаю, я права в замешательстве. Это я вполне мог понять. Может, что-то такое было сегодня в воздухе над Лос-Анджелесом? Я поблагодарил Хейлс и вышел к своему кабинету на ходу, вылавливая ключ из кармана, но, приблизившись, заметил, что дверь уже открыта. Я распахнул ее и вошел внутрь, и опять во второй или в третий раз за это утро у меня отвисла челюсть. За моим столом сидел парень, перебирал какие-то лежащие перед ним бумаги и выглядел чертовски занятым. Это был крупный крепкий мужик лет 30 летом почти белыми волосами, которые ежиком высотой в дюнь торчали над его головой. Не поднимая на меня глаз, он произнес. «К вашим услугам!» Я подошел к столу, опустился в одно из кожаных кресел, которые я приобрел для клиентов. Если бы кресло вдруг взлетело и вынесло меня через окно на улицу, а в это время в отдалении пели бы скрипки, ошеломленное выражение на моем лице, Не изменилось бы ни на йоту. Не очень уверенным голосом я проговорил. «Кто вы?» «Я шел — отрывисто сказал он и посмотрел на меня. «А, да, вот в чем дело. Он шел скот Теперь понятно, что случилось. Я сошел с ума. Мой мозг заклинило. Он сломался. Ведь еще минуту назад мне казалось, что шел — это я». Но постепенно здравый смысл вновь возвращался в мое потрясенное сознание. Мне хотелось разобраться во всех тех невероятных событиях, что произошли утром, и здесь был парень, у которого можно было получить разъяснение. Теперь он смотрел на меня с испугом, и если от страха люди действительно внезапно зеленеют, то именно таким он теперь и стал. За исключением коротких светлых волос и примерно соответствующей мне комплекции, мало что в нем было похоже на меня. А теперь ему просто было дурно. Я поднялся, облокотился на стол и почти вплотную приблизился к его лицу. — Это интересно, — любезно сказал я. — Я тоже шел скот Он издал нечленораздельный звук и начал быстро вставать но я дотянулся до него и, захватив правый кулак ворот его рубашки и галстук, почти прижал его к поверхности стола. — Ишь ты, какой шустрый сукин сын! — сказал я. — Давай-ка сперва поговорим. — Выкладывай и побыстрее, мистер, пока я не пересчитал тебе кости. Он пронзительно вскрикнул, что-то бессвязно залопотал, попытался вырваться, поэтому я надавил на него еще и другой рукой и потянул его к себе через стол, чтобы взяться по-настоящему. И вдруг почувствовал, что кто-то стоит у меня за спиной. Я повернул голову и сразу увидел красавчика, что был у Пита, того парня, который удрал из дамского туалета через окно. Я сразу увидел его и какую-то обернутую кожей штуковину, которую его рука опускала на меня. Затем еще один удар, на этот раз более тяжелый, обрушился на мою голову, и я почувствовал, что падаю все глубже и глубже в бездонную черноту. Я пришел в себя и обнаружил, что лежу в одиночестве на полу перед письменным столом. Пару минут я не двигался, потом встал, добрался до стула и опустился в него. Раньше я жаловался, что у меня болела голова, так это было ничто по сравнению с тем, что я чувствовал теперь. За десять секунд Мой гнев достиг пределов бешеной ярости. Схватив трубку, я набрал Хейлз. — Куда пошли те два парня? — Какие парни? — Ты видела, чтобы кто-нибудь выходил из моей комнаты? — Нет, Шелл. — А что случилось? — Много чего. Я взглянул на часы. 920 Всего 20 минут прошло с тех пор, как сегодня утром я открыл дверь своего кабинета и ответил на телефонный звонок. Вряд ли я провел на полу более двух-трех минут, но даже если так, то двое моих посетителей уже успели улететь далеко отсюда. Да, долго придется ждать Гаррисону в этот раз, поскольку в ближайшее время я займусь своими, а не чужими делами. Что за люди стреляют меня, присваивают себе мое имя, мою внешность, бьют меня по голове? Вот каша, которую надо расхлебать и как можно быстрее. Хейлс, — попросил я, — соедини меня с Голливуд Рузвельт. В ожидании ответа я несколько успокоился, и хотя мешала пульсирующая боль в голове, мысли мои несколько прояснились. это большая белоголовая обезьяна явно пыталась выдавать себя за меня, но вот зачем это было надо, я не имел ни малейшего понятия. Он, очевидно, торчал где-то на Бродвее, ожидая, пока я уйду, а затем поднялся, чего я никак не мог понять. Так это того, каким образом он узнал, что я собираюсь уйти. Он, конечно, вряд ли собирался болтаться тут весь день, ожидая, когда я покину контору, и он не мог узнать, что я буду у Пита. И тут меня осенило. — Хейлз, забудь про этот вызов, — сказал я. Я положил трубку, продолжая раздумывать. Белобрысый не знал, что я буду мучиться с похмелья, но ему, видимо, было известно, что я сразу же уйду из конторы, е2 появившись там. Чтобы заставить частного детектива покинуть свое агентство, нужен всего-навсего телефонный звонок. Скажем, срочно назначить встречу где-то с кем-то, например, с Фрэнком Гаррисоном. Может, я и ошибаюсь насчет него, но не думаю. Утром был только один этот звонок, причем срочный. Он и вытянул меня из конторы, и он был от того самого человека, который уже звонил мне в прошлый понедельник. И все, что я сделал в понедельник, оказалось пустой тратой времени. Чем больше я об этом думал, тем увереннее становился на этот счет. Гаррисон, может быть, до сих пор ждет меня в Сайн-гриле, а может и нет. Если Гаррисон был там, пока эти ребята, Белобрысый и Красавчик, тут резвились, то почти наверняка они ему позвонили, чтобы сообщить, что я действую не по плану. Может, как раз сейчас и звонят. Да он и сам поймет, что если я не полный идиот, то рано или поздно догадаюсь, какую роль он во всем этом сыграл. Во мне нарастало возбуждение, пока я доставал оружие, кобуру и застегивал их на себе. Теперь у меня появилось смутное представление о том, чем могла быть так недовольна черноволосая красавица. Возможно, я упустил Белобрысова и Красавчика, но если повезет, я доберусь до Гаррисона и схвачу его за горло. К контору я опять верил Хейлз. У меня отчаянно болела голова, но я направился к месту, где стоял мой педилак с откидным верхом, скачал в седло и помчался по Бродвею. От Лос-Анджелеса к Голливуду я летел на предельной скорости. Возле отеля нашел стоянку сбоку от входа, торопливо пересек большой вестибюль и вошел в Сайн-Грилл. Гаррисон, как я помнил, был очень высокого роста, похож на дипломата, сединой в висках, и густыми бровями, нависающими над темными глазами. Никого, хотя бы отдаленно похожего на него, в баре не было. «Вы знаете Фрэнкса Гаррисона?» — обратился я к бармену. «Да, сэр. Он был здесь?» «Да, сэр. Только что, несколько минут назад. Покинул отель?» «Нет, он вышел в вестибюль». «Спасибо. Я вернулся в вестибюль. Быстрым шагом подошел к стойке. Худой длинный портье лет 35 в крупных очках поднял глаза, когда я остановился перед ним.